Я выглянул из экипажа, когда мы вечером проезжали по Хендену. Слабое сияние на небе над огромным городом точно согрело мое сердце теплом домашнего очага. И когда потом наш Кэп загрохотал на въезде станции Святого Панкратия, поднявшийся вокруг шум, возвещавший о близости столицы, показался мне самой приятной музыкой, когда-либо слышанной мною. Итак, целый месяц праздности доставил мне неудовольствие, а лишь одно огорчение. Я люблю полениться, когда этого не допускают обстоятельства. Но не тогда, когда мне нечем заниматься, кроме глазения в потолок. Такова уж моя упрямая натура. Всего более я люблю греться у камина, высчитывая, сколько кому должен. И это как раз в то время, когда мой письменный стол завален грудами писем, требующими немедленного ответа. Всего дольше я прохлаждаюсь за обеденным столом, когда меня ждет спешное дело, которое никак нельзя отложить до следующего дня. И когда у меня настоятельная надобность встать пораньше утром, то я непременно проваляюсь лишние полчаса в постели, чего никогда не сделал бы, если бы не было обязательного дела. А какое наслаждение перевернуться на другой бачок, чтобы уснуть на пять минут? Мне думается... На всем свете нет ни одного человеческого существа, которое по утрам с удовольствием поднималось бы с постели. Исключение составляют разве только благонравные ученики, описываемые в назидательных книжках для воскресных школ. И эти ученики всегда изображаются очень охотно встающими. Есть люди, для которых вставать вовремя положительно невозможно. Когда, например, им необходимо подняться в 8 часов, Они встают в половине девятого. Если же им необходимо быть на ногах не раньше половины девятого, они все-таки добавят себе еще полчасика и будут вставать только в девять. Эти люди похожи на того государственного деятеля, про которого говорили, что он всегда запаздывал ровно на полчаса. С целью заставить себя вставать вовремя, эти люди прибегают ко всевозможным ухищрениям. Между прочим, они приобретают очень шумные будильники. Но многие из этих замысловатых приспособлений обладают свойством или барабанить и трещать за несколько часов раньше нужного времени, чем, разумеется, производят суматоху во всем доме, или наоборот, действуют лишь 2-3 часа после срока, что влечет за собой гораздо большие неудобства. Неохочие вовремя вставать, разочаровавшись в будильниках, приказывают своим служанкам постучать им в дверь, и окликать до тех пор, пока не получат ответа. Служанка добросовестно стучит в спальню хозяина или хозяйки и, постепенно возвышая голос, раз двадцать повторяет, что пора вставать. Разбуженные, наконец, недовольным голосом ворчат «Встаю, встаю, сейчас!» Но тут же перевертываются на другой бок и снова сладко засыпают. У меня есть знакомый, который после вставания Идет в уборную принять холодную ванну. И этим портит все дело, потому что основательно прозявший в холодной воде, он поневоле снова бросается в постель, чтобы согреться, и, кстати, прихватить полчасика сна. Что же касается меня, то лишь только я поднимусь с постели, как вся сонливость у меня сразу пропадает. Вся трудность при вставании состоит для меня в том, чтобы поднять голову с подушки,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 Когда мы, живые люди, лежа, словно среди мертвых, смотрим на бесконечно медленно движущуюся процессию темных часов, ползущих между нами и светом, а эти безотрадные ночи, когда мы сидим у кого-нибудь из наших страждущих близких, эти догорающие в камине дрова, при последних вспышках с треском осыпающие нас дождем искр и золы, и это легкое тиканье часового маятника, звучащее в ночной тишине,